неделя 4 ведите дневник питания диета и питание скажи мне что ты ешь и я скажу кто ты ансельм брия саварен Многим людям кажется, что они питаются более правильно, чем это есть на самом деле. Во-первых, они могут не до конца понимать, что такое здоровое питание. Во-вторых, человеческая натура такова, что мы лучше запоминаем моменты правильного выбора в том случае, если, к примеру, мужественно прошли мимо кафе с пончиками или съели только половину суперпорции. Но при этом с легкостью забываем о допущенных в своем рационе погрешностях. Однако, если вы будете вести дневник питания, это поможет избежать подобных ловушек, и вы постепенно приучите себя всегда делать правильный выбор, поддерживая здоровую диету. Записывая все съеденное за день, вы почувствуете активность, больше ответственности за сделанный выбор. Это простое действие будет постоянно напоминать о том, что вы приняли сознательное решение уделять внимание своему здоровью и благополучию. Кроме того, документируя свои пищевые привычки, вы получите механизм исследования своих чувств и эмоций, так как они довольно тесно взаимосвязаны вы начнёте замечать определённые закономерности. К примеру, привычку есть в том или ином эмоциональном состоянии, что заставляет вас переедать, отступая от норм здорового питания. И если вы начнёте вносить полезные изменения в свой рацион, дневник питания сразу же предоставит вам возможность проследить за прогрессом. Помимо прочего, Такой дневник обращает внимание человека на питательную ценность того, что он ест. Вы начинаете понимать, откуда берутся ваши калории, как сочетаются друг с другом питательные вещества в ваших блюдах и закусках. Благодаря этим знаниям вам будет легче вносить необходимые изменения в свой рацион. Дневник поможет правильно фиксировать сведения о том, что вы едите, сводя на нет возможность выборочного запоминания или субъективного отношения. Даже половинка шоколадного печенья будет зафиксирована, а значит, враг не пройдет. Такая повышенная ответственность заставит подумать дважды, прежде чем съесть что-нибудь вредное для здоровья. Существует множество общих правил, которые подходят для рациона практически любого человека. Например, потребляйте достаточно пищевых волокон. Но все же у разных людей имеются индивидуальные потребности и особенности. Например, аллергия или непереносимость какой-либо пищи. Ведение записей поможет пролить свет на то, как ваш организм реагирует, На определенные продукты даст сведения о продуктах не подходящих для вашего желудка выявит какая пища вызывает у вас утомление ощущение тяжести и прочие дискомфортные реакции благодаря этой информации вы сможете выработать более точный подход к здоровому питанию с учетом уникальных особенностей и потребностей вашего организма. Перемена. Ведите дневник питания и следите за всем, что едите и пьете каждый день. Путь к успеху. Первое время ведения дневника питания может показаться утомительным и скучным делом. Но когда вы привыкнете, это станет вашей второй натурой. Что вы должны записывать? Первое. Еда и напитки. Записывайте все, что едите и пьете, не только название продуктов, но и количество. Вносите в дневник все без исключения, от апельсина или печенья до стакана воды. Это поможет определить продукты, которые лучше всего утоляют ваш голод и дарят приятные эмоции. Также, благодаря своим записям, вы сможете определить, насколько сбалансировано ваше питание. Записывайте размеры порций и калорийность всего, что потребляете. Многие люди не умеют на глаз оценивать размеры своих порций. Поэтому, вполне возможно, вам придется использовать мерную посуду или весы, чтобы правильно определять, количество съеденного, особенно в начале. Наконец, вы не должны пропускать в дневнике те дни, когда решите потакать себе, поскольку эта информация также важна, как и сведения о самых правильных с точки зрения здорового питания днях. Второе. Аппетит. Оценивайте свой аппетит по шкале от 0 до 5, где 0 – означает «очень голоден», «опять совершенно сыт». По возможности старайтесь избегать таких крайних состояний. Вы должны стремиться к тому, чтобы ваш аппетит всегда можно было оценить от одного до четырех. Третье. Физическое и эмоциональное состояние. Настройтесь на осознание того, почему, как, что и когда в вашем питании способствуют ощущению правильности выбора и удовлетворения этим выбором. Записывайте, как вы чувствуете себя физически и в глубине души до, во время и после еды. Настройтесь на свое физическое и эмоциональное состояние в те моменты, когда испытываете чувство голода, когда едите? Что вы делали, когда почувствовали голод? Думали ли вы о чем-то конкретном? Испытывали ли вы стресс? Чувствовали ли себя подавленным, счастливым, расслабленным, скучающим? Отмечайте свои чувства, чтобы понять, что заставляет вас есть. Голодны ли вы на самом деле? Используете ли вы пищу, чтобы заполнить внутреннюю пустоту? Является ли для вас пища обязательным элементом любого праздника? Внимание к этим ощущениям поможет вам отличить истинный голод от эмоционального. Как нужно записывать? Как именно вы будете вести свой дневник, это вопрос ваших личных предпочтений. По сути, вам нужна схема, пользоваться которой будет проще всего. Я бы рекомендовала часть вашего дневника питания вести в сети. Сайты, которые кажутся мне достойными внимания для этой цели – fitday.com и myfooddairy.com. Кроме того, вы можете скачать различные приложения для айфона и других смартфонов. С их помощью – тоже можно следить за своим ежедневным рационом. Большинство этих приспособлений прекрасно подходит для фиксации любого рода исчисляемых данных, таких как количество потребляемых жиров, углеводов, белков и калорийность. Однако для оценки качественных данных, таких как эмоции и чувства, возможно, будет легче вести записи в простом блокноте. Используйте шаблон дневника питания, приведенный в части 3 «Инструменты и ресурсы». Он поможет вам правильно структурировать дневник и фиксировать в нем всю необходимую информацию. Ложное чувство голода. Нам часто кажется, что мы голодны, хотя на самом деле это иллюзия. Согласно мнению специалиста-диетолога, Брук Джоанны Беллифер к наиболее часто встречающимся причинам ложного чувства голода относятся следующие. Первое. Недостаточно сбалансированное питание. Если вы съедите много пищи, богатой простыми углеводами, но бедной пищевыми волокнами или здоровыми жирами, от которых зависит чувство насыщения, у вас может понизиться уровень сахара в крови. В таком случае съешьте немного здоровой и сбалансированной пищи. Например, кусочек свежего фрукта и четверть стакана несоленых орехов. Второе. Эмоциональный голод. Чувство голода часто появляется, когда нам скучно или страшно. Когда мы напряжены или одиноки. Заметив за собой нечто подобное, не ждите. Пойдите прогуляйтесь, поговорите с другом, помедитируйте, послушайте музыку или возьмите жевательную резинку. Если такие ситуации для вас привычны, найдите наиболее эффективный для себя способ справиться с эмоциями, вызывающими ложное чувство голода. Третье. Голод вызванный бессонницей. Если вы спите меньше необходимого минимума, то есть 7 часов в сутки, весьма вероятно, что ваш голод может быть вызван бессонницей. Если дело в этом, совершите короткую десятиминутную прогулку вокруг своего квартала. Физические упражнения и свежий воздух дарят бодрость и улучшают кровообращение. Также Можете выпить чашечку зеленого чая, богатого антиоксидантами и содержащего по сравнению с кофе мало кофеина. Или съесть немного чего-нибудь полезного для здоровья, что придаст вам сил. Четвертое. Голод, вызванный жаждой. Мы часто путаем жажду с голодом. Попробуйте выпить 1 два стакана воды, чтобы определить, Действительно ли вы голодны или это просто нехватка жидкости в организме? В последнем случае вода вам поможет. Настройтесь на эмоциональную сторону в вопросе правильного питания. Начните распознавать настоящий и ложный голод. Проанализируйте личные пусковые механизмы и найдите оптимальные решения для тех случаев, когда ваши эмоции берут верх над разумом. Когда нужно делать записи? Лучше делать записи в течение дня. Так вы ничего не пропустите и сохраните максимальную точность. Ожидая окончания дня или отложив записи даже на пару часов после еды, вы, скорее всего, забудете какие-то детали. Знаете ли вы, в исследовании, опубликованном American Journal of Preventing Medicine, говорится о том, что сидящие на диете люди, заполняющие дневник питания 6 дней в неделю и скрупулезно отмечающие все съеденное и выпитое ими в течение дня, теряют в два раза больше веса, чем те, кто ведет записи раз в неделю или реже. Задание повышенной трудности. Вы уже ведете записи о своем питании? Начните записывать физические нагрузки, так как потеря веса и контроль массы тела зависят от соотношения потребленных и потраченных калорий. Отслеживание нагрузок поможет вам держать под контролем все составляющие этого уравнения. Записывайте тип интенсивность и продолжительность своих занятий физкультурой. Кстати, это тоже можно делать онлайн с помощью упомянутых ранее ресурсов. Контроль еженедельных перемен. Диета и питание. Поддерживайте правильный водный баланс. Ведите дневник питания. Эмоциональное здоровье. Спите по 7-8 часов в сутки. Фитнес и профилактика. Проводите каждый день активно.